Похоже, жизнь его стремительно и неминуемо двигалась к развязке. Он начал жалеть о том, что его не прикончила катапульта или пепловая пустыня. Однако сокрушался ли он об этом серьезно, или в душе в самом дальнем ее закутке все еще теплилась надежда? Он облизнул губы и осмотрелся вокруг, насколько позволяла обстановка. Ситуация была патовая. Он сидел на жестком табурете, приделанном к полу. Его руки и ноги были, в свою очередь, пристегнуты к сиденью, и деться от надвигающегося страшного будущего ему было некуда. Сидел он уже долго, а его неугомонное воображение выдавало ему картинки невидимых визуально и неслышимых палачей, занятых разогревом щипцов, игл, топориков и всяких иных средств, развязывающих язык. Там, на далекой базе, которая не торопилась к нему на помощь, их слабо инструктировали по поводу попадания в плен. Это была скользкая тема, и желательно было ее не касаться ни теоретически, ни тем паче практически. Когда-то давно, когда войны велись на Матушке-Земле, существовали какие-то правила содержания военнопленных. Войны тогда велись не только тотально, а ради кое-каких мелкокалиберных целей. И потому военнопленных, захватившая их сторона, могла использовать в переговорах как лишний козырь или просто для обмена мах на мах. Однако в этом затянувшемся конфликте пленных покуда не брали, и вряд ли люди, его захватившие, будут предлагать базе какие-то условия. Этим они выдадут не только свое местонахождение, но и просто свое существование на этом свете. Какие из всего производились выкладки? Его можно использовать просто как предмет для отмщения. Так сказать, произвести на свет маленький ад для отдельного человека в ответ на большой катаклизм, так затянувшийся наверху. Иррациональная цель, порожденная такой же иррациональной причиной. Их даже не просвещали, что можно, а чего нельзя выдавать. При современных методах воздействия на психику и тело все инструктажи упирались в элементарный человеческий предел. Существуют психические блокировки, основанные на гипнозе и свойствах памяти, под действием внешних факторов вспоминать или забывать информацию. Однако человек тем и ценен, в отличие от машины, что его действия носят более широкодиапазонный характер принятия решений. Человек же, находящийся под воздействием неизвестной ему подсознательной, навязанной извне программы, подобен компьютеру, и потому его деятельность очень сильно предсказуема, что плохо воздействует на поведение в нестандартной ситуации. Однако сейчас Хадас Хьюм был в полной растерянности, и обстоятельства являлись безысходными. Он был бы не прочь поступление изнутри мозга заранее введенной кем-то программой действий, а может и включение плана самоликвидации. Мысль о самоубийстве возникла у него не впервые, но сегодня он остро прочувствовал ее вкус. Он всегда считал самоуничтожение наиболее легким выходом из критических ситуаций, а потому трусливым путем. Тем более, что летная служба вела к смерти именно в случае ничего не делания. Иногда достаточно было просто на полсекунды дольше среагировать в повороте газовых рулей. Он услышал голоса за дверью и сразу невольно напрягся. Капелька пота защекотала по ребрам, непривычно быстро в увеличенной силе тяжести, сбегая вниз. Хадас попытался придать лицу достоинство и попробовал расслабиться. Он не собирался терять свой имидж офицера воздушно-космических сил перед этими пещерными землекопами. Когда они вошли, он был внешне спокоен. Прибывших было пятеро. Все они были одеты, если так можно выразиться, как обычно. Однако форма отличалась цветом. Плавки и сандалии самого рослого мужчины имели черный цвет, и на его поясном ремне была подвешена увесистая дубинка, сразу выдававшая его профессиональные обязанности. Двое вошедших были в красных плавках, а на груди у них имелись какие-то подобия фартуков такого же цвета. Руки у них были заняты кучей инструментов зловещего вида. Хадас невольно заострил на них внимание и тут же отвел взгляд. Не хотелось выдавать охватившую изнутри панику. Оставшиеся были наряжены в темно-синие юбки, такие же сандалии и медальоны очень большого размера. Он сразу же догадался, что побрякушки на них это что-то наподобие знаков отличия. На фоне одежды гостей его собственное полуобнаженное состояние могло показаться верхом приличия, почти деловым костюмом прошлого. Все пятеро молча возрились на пределанного к табурету человека. И эта сцена так всех увлекла, что длилось секунд 80. Молчание нарушил один из обладателей верхней одежды. Он настроил прицепленный к поясу прибор и что-то сказал никому, конкретно не обращаясь. Пленник не успел разобрать, что, когда миниатюрный механизм начал выпуливать вовне бессвязные фразы явно на разнообразных языках. Это продолжалось очень недолго, пока прибор не выдал на чистейшем общеземном, лишь немного непривычно растягивая слова. «Вы тот самый разведчик?» «С каких пор я стал разведчиком?» подумал Хадас но не стал возражать или подтверждать услышанное. Он уже знал, что в этом мире не принято говорить без команды. Да и не знал, что ему выгоднее, быть разведчиком или пилотом бомбардировщика. Его молчание не слишком озадачило прибывших. Они начали что-то активно между собой обсуждать, а прибор продолжал бормотать это все, спеша делать синхронный перевод и последовательно перебирая множество известных ему языков. До Хадаса долетали обрывки фраз типа «Если не захочет, то...» «Отдать на биологические исследования. Извлечь мозг, а остальное, как обычно, выдать за посланника ардиков. Обменять не получится. Прибор выключи, не сади батареи». После этой фразы Высокий в юбке, видимо, выполнил рекомендацию, и они некоторое время вели непонятную для пленника дискуссию. Говорили все время двое в более богатой одежде. Остальные молчали, явно являясь подчиненными. Все время полемики Хадас думал, начинать ли с ними беседу и пришел к выводу, что скрывать свою языковую принадлежность не имеет смысла. Он ведь сам неоднократно пытался завести разговор со здешними, но, видимо, ни к тем обращался. Странно было, что прибывшие пытаются установить, на каком языке он говорит. По идее, они должны были четко это знать. Когда к нему вновь обратились, он решил ответить. «Я буду разговаривать на общепринятом языке Земли, если вы не против», сказал он, глядя в глаза высокому. Тот сосредоточенно прослушал перевод из своего аппаратика и кивнул. Он тронул прибор, явно фиксируя настройку, и беседа началась. «Кто вы такой?» «Я – пилот гиперсамолета разведки климата с лунной базы белона 1 Мое имя – Хадас Кьюм». Насчет разведки он врал. «Как вы сюда попали?» Пленник вкратце доложил, как это случилось, не вдаваясь в технические детали и цели своего полета. «Вы будете отвечать на все наши вопросы?» Хадасу очень хотелось соврать, однако что-то внутри противилось этому. «Я в вашей власти, и сдался я добровольно. Однако я сам хочу получить ответы на некоторые мои вопросы. Я не думаю, что вы чем-то рискуете, отвечая на них. Я ведь никуда не денусь из вашего подземелья». После этого заявление Высокий, в нем было сантиметров сто семьдесят, и по сравнению с другими он казался большим, отключил свой прибор и немного посовещался с напарником. Все это время остальные прибывшие подобострастно стояли, не сходя с места лишь иногда переминая с ноги на ногу. Хадас подивился их выдержке в этой непривычно большой силе тяжести. Даже свои многочисленные инструменты они не положили на пол. Лишь полицейский с дубиной вел себя более развязно. Он оглядывался вокруг, чесал нос и всячески показывал свою независимость. Наконец Высокий решил ответить. «Мы думаем, пришелец-то не вправе от нас чего-то требовать. Твой статус в нашем государстве равен нулю. Если ты не станешь нам отвечать или еще как-то проявишь непослушание, Будешь подвергнут наказанию или умрешь. Запомни, все и всегда у нас делается по команде. И перестань приставать к младшим статусам. Они не имеют права с тобой говорить, хотя их статус равен единице, а иногда более. А чему равен ваш статус? Я не давал тебе права спрашивать, но все же отвечу. Мой статус равен 7. Статус же Верховного — 18. Более не задавай вопросов, потому как если мы посчитаем нужным... Мы пришлем учителя с необходимым статусом, и он тебя обучит. Ты все понял?» «Да, вообще-то», — кивнул Хадас и добавил про себя. «Однако даже если нет, какой смысл говорить «да», если вопросов задавать нельзя?» Затем последовала оживленная беседа. «Ваша спутниковая база знает о нашем существовании?» «Некорректно поставленный вопрос», — отметил пленник и сразу воспользовался зацепкой. «Извините, я не совсем понял, чье существование вы имеете в виду?» Ваше личное, либо существование людей на планете вообще? — Ясное дело, я разумею в своем вопросе государство Джунгария. — Название мне ничего не говорит. Я не знаю его протяженность, координаты и прочие параметры. Можно ли их уточнить? — Ты слишком хитер, разведчик. Но можно ли из твоих слов заключить, что ты о нас ничего не слышал? — Вполне можно, — согласился Хадас. Он впервые подумал, что может вешать им на уши почти любую лапшу. Большинство данных, полученных через него, им абсолютно нечем проверить. И потому его главная задача – врать непротиворечиво, даже под возможной пыткой. И тогда его слова можно будет воспринимать со стороны либо как чистый вымысел, либо как истину, в зависимости от настроения. Но могут ли она знать другие, более высокие статусы на базе, чем ты? Ну вот, – отметил Хадес, – собеседник уже перенес собственные общественные отношения на представителей Земли. Это была непростительная ошибка со стороны дипломата. Явно давала себя знать 20-летняя изоляция планеты. Требовалось включаться в игру, раз уж ему подыгрывали. Я не могу знать всего, что известно вышестоящим статусом. Собеседник был явно доволен таким ответом, видимо, считая, что столь хитрыми вопросами выведал у допрашиваемого большие секреты. Одним из них он явно считал социальное устройство маорарской базы. Похожим образом, они беседовали еще долго. У Хадаса затекли руки от крепления и ныл позвоночник, до сих пор не привыкший к увеличенной нагрузке. Но он не хотел выдавать собеседнику своей слабости. Кроме того, ему сильно захотелось пить. Но и здесь он сдержался. Однако, чем дальше шла беседа, тем более он убеждался, что ничего не теряет от лишней просьбы. «Извини, уважаемый статус-7, я не могу разговаривать, у меня пересохло во рту, и мои руки уже почти отнялись. У тебя рядом охрана, и деться мне некуда. Почему нельзя отвязать меня?» «Статус-7» перекинулся несколькими фразами с полицейским, затем отдал команду, и один из одетых красный исчез. Вскоре принесли воды, однако не развязали. Стало несколько веселее, и беседа текла ровно и не торопясь. Хадас никогда не общался с инопланетянами, да и вообще уже некоторое время варился в собственном соку вопросов без ответов. Так что ему стало даже интересно нездоровым любопытством уличного автомата для продажи газет. купит Не купят? Вообще-то местные не являлись инопланетянами в начальном смысле слова. Были они плоть от плоти свои, потомки колонистов, да и наверняка не далее второго-третьего поколения. Но, тем не менее, у них явно проглядывались бешеные культурные отличия. Взять хоть этот странный язык, хотя он не лингвист, не ему судить. Мало ли разных языков имеется на Земле еще и в настоящее время. А сколько их было ранее, до исчезновения с лица планеты некоторых народов. рассказывает даже в Европе раньше столько водилось. Были, например, какие-то немцы и еще много общин государств поменьше. И вроде бы совсем недавно. Однако повымерли постепенно. Смертность у них превышала рождаемость. Надо же, земле бы в целом такие проблемы. Хадас уже мало обращал внимания на руки. Он вел милую беседу, одновременно не забывая вплетать в складывающееся повествование непротиворечивую ложь. Был ли в том спасение? Он не знал. И для него самого его наверняка не было. Но может оно было для других пилотов или для базы в целом? Потом как-то неожиданно допрос прервался, и все статусы, кроме полицейского, его покинули.